В Халкидоне на созванном императором совещании представители обоих соборов Феодорий Треско отзывался о своих противниках, приравнивал их к язычникам, и горько замечал, что даже язычники считают обоготворяемые ими солнце и небо бесстрастными, и звёзды бессмертными, а египтяне почитают страстным Христа. К ним прилагают он ветхозаветные тексты о беззаконниках и отступниках. Феодалит не понимал святого Кирилла, пугался воображаемой опасности, и его влечение неизбежно склонялось слишком близко к насторою. Называл его сладкоголасной свирелью, представлятельствол за него, защищая от причинённой ему несчастливыми несправедливостями. Всечувствуйся одаритная история, решающее влияние имел факт человекоубийства, то есть не зложение, как считали восточные без суда и незаконным. В обсуждении воззрений на историю Феодарит не входил и больше всего спорил с Кириллом. С тяжёлым чувством он возвращался после собора в Сирию. Ему казалось, что сгустилась тьма мрачнейшей египетской казни, что посрамлена правая вера и выстаржествовали злые догматы. Ему страстно хотелось мира, но нечистивые главы продолжали его пугать и тревожить. В то же время он твёрдо и отчётливо подводит догматические итоги спора, скорее с Кирилом, чем с историей. Страница 76. В Кирилле, в его противонастерианских писаниях, видел Феодорит главную помеху и угрозу миру. Примирение с Египтом казалось ему возможным только под условием отказа Кирилла от всего написанного им против Нестория. И это дело необходимым пересмотр всего дела Нестория. «Анафематствовать неопределенно, без всяких ограничений. Учение, названного епископа, значит анафематствовать с самое благочестие», – думал Феодорит, и решил. «На несправедливое и незаконное осуждение святейшего и боголюбезнейшего на истории не соглашаться ни рукою, ни языком, ни умом». Этим и определяется положение Феодорита в истории воссоединения Востока с Египтом. В догматическом православии Кирилла он скоро убедился, но в новых и бесспорных исповеданиях Александрийского архиепископа он видел отказ от лживого многословия и нечестива глав, видел раскаяние и обращение от ложного к правому, от нечестива умствования к истине. И потому для него оставалась непонятной и подозрительной настойчивость Кирилла в вопросе об осуждении Нестория. Опасность Несторианства оставалась Феодориту неясной. Все стоит перед ним призрак Аполлинария. Самое большое, на что он готов был согласиться, замолчать вопросом Нестории. В конце концов он согласился на осторожную формулировку осуждения, всего того, что он говорил или мыслил иначе, чем как то содержит апостольское учение. Имени Нестории ему не хотелось упоминать и вовсе в согласительных условиях. Едва ли не был прав святой Кирилл, когда в защищении своих пререкаемых глав против Феодорита говорил о нём, что он утончённо созерцает таинства, едва в бодрствующем состоянии, как будто сквозь сон и в опьянении. Во всяком случае, страх перед мнимым аполинаризмом Кирилла столь же мешал торжеству православия, как в своё время во времена противникийской борьбы, испуг перед мнимым савеlianством строгих никейцев. Как в свое время призрак Савелия заслонял реальный образ Арии, так и теперь зловещая тень Аполлинария закрывала для восточных и для Феодорита в их числе весь догматический горизонт. И они предпочитали отступить в область догматической недосказанности и неопределенности. Только к концу 30-х годов наступает, наконец, мир на Востоке, и восстанавливается согласие с Египтом, едва снова не нарушенной из-за поднятого в Одессе и Александрии вопроса о вере Феодора и Деодора. Сдержанность святого Кирилла и Прокла Константинопольского предотвратили новый разрыв. В истории этих смут Феодориту принадлежит видное место. Он был, если не главою, то душой православного, хотя и подозрительного Востока. Страница 77. Третья. Под покровом внешнего соглашения продолжалась прежняя борьба. После смерти святого Кирилла она вспыхнула снова с силой при крутом и занощивом его преемнике Диоскории. Спор о вере осложнялся личную и областную враждою и соперничеством. Недовольных установившимся догматическим положением было много, не только в Египте, но и на самом Востоке. Призрак аполинаризма стал воплощаться. Появляется действительное монофизитство, и опираясь на двор, сразу переходит в наступление опираясь на новеты обиженных беглецов из Антиохии, диаскор под предлогом защиты памяти и веры Кирилла от позорных возражений восточных, ставит в 448 году в послании к домну антиохийскому прямой вопроса о православии всего востока и Феодорита прежде всего. Ещё раньше, в том же году, появился императорский указ, запрещам писать, читать и сохранять книги, написанные против мнения святого Кирилла, под угрозой смертной казни, с явным указанием на какие-то двусмысленные учения. Вместе с тем император приказывал сместить и низложить Тирского митрополита Иринея незадолго до того, поставленного по совету и при участии Феодорита. У Иринея было очень сомнительное прошлое. На Эфесском соборе он был арианным защитником Нестория, и после собора писал в его защиту, утраченная книга под именем «Трагедия». Вместе с Несторием он был сослан в Петру Аравийскую. Уже после своего поставления он высказывался неосторожно и соблазнительно, так что Феодориту приходилось увещевать его не спорить об имени Богородицы. И, наконец, он был второбрачным. Повод для нападения был выбран, стал бы очень удачным. Но на Востоке не исполнили императорского указа и просили об его отмене. На этот раз Феодарит верно угадал в Диоскории врага истины, угадал, что надвигается буря и стал готовиться к ней и готовит других на подозрение диаскора он отвечал ясным и чётким исповедованием в духе и смысле соглашения 433 года. Но в Александрии возбуждение усиливалось. Недовольные монахи с востока бродили всюду по египетским монастырям и всюду твердили об опасности для кирилловой веры в Константинополь из Александрии было отправлено особое посольство, и посланные прежде всего выдвинули обвинения в ереси и всем приуружижали уши, что вместо одного сына Феодарит проповедуют двух. Впрочем, не это обвинение привлекло императора на сторону фараона, как называл Диоскор Феодарит, но скорее намёки на беспокойный дух Кирского епископа на его опасность для общественного порядка и авторитета. Была бавилась прежде всего против Феодарита. Александрицем удалось добиться императорского указа об удалении Феодарита в Кир без права оттуда отлучаться ввиду того, что он часто собирает соборы и тем возмущает православных. Страница 78. В своей почётной ссылке Феодорит не прерывал своих связей с восточными собратьями и с друзьями в Константинополе и при дворе. Как раз в это время, в ноябре 448 года, Евсевий, епископ дорелейский из Синаадской митрополии, подал Флавиану Константинопольскому обвинительную жалобу на Евтихию. И Евтихию было осуждён и отлучён от общения. Для Феодорита это было, по его словам, лучом света среди глубокой ночи. Вскоре же после Константинопольского собора в столицу отправилось Восточное посольство для защиты православия за подозренного Востока. Это посольство не имело прочного успеха. Но в желании соборного суда Феодарит сошёлся со своими обвинителями, и под их внушением 30 марта 449 года был объявлен императорский указ о созыве Вселенского собора на 1 августа в Эфесе, причём Диоскору предоставлялось на нём первенство, а Феодарит, как заподозренный, устранялся от участия в соборе, развето окажется собору годным. В ответ на просьбу об отмене этого запрета император повторил своё определение, потому что он дерзнул излагать противное тому, что написал о вере блаженной памяти Кирилл Заранее можно было предвидеть, какой будет предстоящий собор. Феодарит ясно видел начало совершенного отпадения и не ждал ничего доброго от предстоящего собора. Собор собрался для того, чтобы рассудить некоторых из восточных епископов, заражённых нечестием, настория, как выражался император в грамотах на имя Диоскора. И был заранее готов извергнуть их из святых церквей и исторгнуть весь дьявольский корень. Собор оказался в действительности разбойничим собором и с этим именем вошёл в историю. Феодорит был осуждён здесь заочно, как объявленный настерианин, лишён всякого служения, всякой чести и всякой степени священства. Приговор основывался на жалобе антиохийского пресвитера Пелагии на представленных им же выборках из книги Феодорита в защиту Диодора и Феодора, на письме Феодорита к монахам против Кирилла. Уже самый факт, что Феодорит осмелился мыслить и писать противные сочинениям блаженного отца нашего Кирилла, доказывал для собора его нечестие. И к тому же он выступал на защиту насториевых учителей. Приговор не встретил возражений и со стороны присутствовавших восточных. Они признали низложение Феодорита, в том числе и дом антиохийский, хотя вместе с Феодоритом был низложен и он сам. Несложны были, кроме того, Флавиан Константинопольский, Евсевий Дорелейский, первообвинитель теперь восстановленного Евтихия и Иова Едески. Приговор был закреплён императорским указом. С осуждёнными воспрещалось всякое общение, как в городе, так и в поле, под угрозой всегдашнего изгнания. В сочинении Феодорита наравне с сочинениями настояри из книг о Порфирии против христиан было приказано публично сжигать, запрещалось их хранить и читать. Страница 79. Все епископы должны были письменно выразить своё согласие с соборным решением. Для наблюдения за собиранием подписей был назначен особый императорский чиновник из споспешников Диоскора. Крымские иераты не подписали соборных определений и принуждены были бежать из Одессы. Перед отъездом они получили от Флавиана и Евсевия обращение к Крымскому престолу. В Рим обратился и Феодорит. От бапы он сдал формального пересмотра всего дела. Он обращался к нему как к предстоятелю, еще не высказавшейся по местной церкви, к тому же в особенности независимой от константинопольского давления. Кроме Рима некуда было обратиться. Восток был бессилен и ослаблен. Александрия и Константинополь были во власти врагов. Феодорит ждал от папы вмешательства в качестве третейского судьи. Расчет на помощь Рима оправдался. Деяние... Диоскорова собор ещё папа не признал. Феодорита Римский собор, по-видимому, принял в общение, восстановил его в епископском достоинстве. Сам Феодорит в это время жил в своём удалённом Апамийском монастыре по-видимому большой нужде. В своих письмах он продолжал жаловаться на своё несправедливое убежение и подчёркивал догматический смысл поднятого против него гонения. В особенности его смущало и тревожило малодушие большинства, запуганного и подавленного крутым поведением Диоскора. «Какие полипы изменяют свой цвет сообразно скалам или хамелеоны свою краску сообразно листьям, так, как эти переменяют свое мнение, смотря по времени?» — скорбно спрашивал Феодорит. И призывал всех заботиться об акривии. Он много пишет в это время и в своих письмах разъясняет христологические истины, опровергая вместе с тем распространяемые врагами лжетолкования и клеветы. Как в образец точного догматического толкования, он указывает на Томос Папы Льва к Флавиану, не принятый на разбойничьем соборе, но впоследствии одобренный на Халкидонском соборе. Как только я прочитал, его писал Феодорит. Я восхвалил человека любявого Господа, что он не оставил совсем церкви, но сохранил искру православия, и даже не искру, но величайший огонь, могущий воспламенить и осветить вселенную. С возвращением Маркиана положение в империи изменилось. Изгнанникам было разрешено вернуться. Вернулся в Кир и Феодорит. 17 мая 451 года было издано императорское сакра о созыве собора на 1 сентября в Никее. Это отвечало желанию Феодорита, прямо просившего созвать собор не из людей мятежных и бродяг, но из таких, которым верены дела Божии. На соборе Феодорит был встречен бурно. Египтяне отказывались признавать его как епископа и заседать с ним. Но сенат и императорские сановники, поддерживаемые восточными, встали на защиту Феодарита, как явившегося истцом и обвинителем против собора 449 года. Страница 80. В соборных голосованиях и рассуждениях он само начало принимал участие как его полноправный член. На восьмом заседании Феодарит был восстановлен на своей кирской кафедре, и всякое сомнение насчёт боголюбвезнейшего Феодарита разрешилось. От него потребовали только прямой анафемы на истории. Из соборных деяний видно, что Феодарит, как будто пробовал от этого уклониться, предлагая прочесть свои собственные веры изложения, чтобы установить, как он верует и учит. «Меня оклеветали», — говорил он. «Я пришел доказать, что я православный. Я проклинаю Нестория и Евтихия, но не буду говорить об этом, пока не изложу, как я верую». Очевидно, он боялся, что простое осуждение Нестория окажется двусмысленным, ибо на нем могут согласиться совсем не единомысленные между собой православные иммунфизиты. Отлучение инстория ещё не решает вопросы о православии отлучающего. Поэтому, когда собор не пожелал слушать его подробного исповедания, Феодорит прибавил к анафеме на Настурия ссылку на уже состоявшееся определение Орс собора и на томос Папы Льва. Во всяком случае, Феодорит был восстановлен и возвращён на кафедру. О жизни Феодорита после Халкидонского собора известно почти ничего. В последние годы своей жизни он, по-видимому, сторонился от церковных событий, хотя ещё в 453 году его к этому особым посланием призывал папа Лев. Скончался он, вероятно, в 457 году. Четвёртое. Спор о Феодорите не прекратился с его смертью. Уже после Халкидонского собора против него выступил на западе Марий Меркатор, известный своей борьбой с пелагианами. Он обвинял Феодорита в нестарианстве и доказывал свое обвинение сопоставлением выдержек из Феодорита с сочинениями Феодора Монсуистейского и Несторию, с одной стороны, и Кирилла, папы Целистина и определениями Эфесского собора, с другой. Такой подбор и сопоставление оказывались очень неблагоприятными для Феодарита. В разборе воззрений Феодарита по существу Мари Меркатор не входил. Практических последствий это полемическое выступление не имело. Положение обострилось позже. Само собой понятно, что в монофизитских кругах к Феодориту затаили непремиримую вражду. Для монофизитов осуждение Феодорита, естественно, связывалось с отрицанием Халкидонского собора, на котором его приняли в общенье и признали его православие. В конце V века император Анастасий прямо поставил вопрос об анафематствовании Феодорита. В то же время выступил против него Филоксен Еропольский, подбиравший из его творений соблазнительные места. Страница 81. В течение времени возбуждение нарастало, и в 520 году император Юстин свидетельствовал, что Феодарит всюду обвиняется в заблуждении по вере противовес этим толкам в Киеве устраивали торжественные собрания в честь и в память блаженного епископа. При Юстиниане наступление монофизитов стало в особенности бурным. На Константинопольском собеседовании между северианами и православными в 531 году снова был прямо поставлен вопрос о феодарите. Монофизиты подвергались сомнению искренности его отречения от нестория в Халкидоне. Снова возникал вопрос о смысле разногласия между Феодоритом и Кириллом. Так постепенно назревал вопрос о трёх главах о Феодорите, Иве и Феодоре. Этот вопрос был резко поставлен Юстинианом в его эдикте, вероятно, 544 года, известен только в пересказе и ссылках. По видимому, здесь немного говорилось о Феодарите. Ему вменяли в вину в возражения против Святого Кирилла и порицания Ефесского собора. Юстиниан старался разделить вопросы о Феодарите и о Халкидонском соборе и утверждал, что ни Феодарит, ни Иво не принимали участия в догматических деяниях собора, что они были призваны на собор уже после осуждения Евтихия и Диоскора и после составления веры изложения. Под угрозой изгнания Юстиниану удалось добиться согласия на осуждение трёх глав от патриарха Константинопольского Мины и от других патриархов. Папа Вегилий ещё раньше дал своё согласие, но Запад выразил решительный протест, особенно африканские клирики. Вигерий переменил тогда своё отношение и вытребованный императором в Константинополь, стал здесь в оппозицию и произнёс на патриарха Мину отлучением. Впрочем, вскоре он снова уступает императору, однако на него опять оказывают давление. Германский епископ Факунд представляет обширный труд в защиту трёх глав О Феодорите Факунд говорил немного, но старался по существу разъяснить смысл его разногласий с Кириллом и оправдать вообще поведение восточных в Эфесе. Вместе с тем Факунд раскрывает те выводы, которые можно сделать из осуждения глав в подрыв значения Халкидонского собора. Он опровергает Юстиниана, будто Ива и Феодарит не участвовали в деяниях собора. И заключает: сочинения Феодарита против блаженного Кирилла не могут быть осуждены без того, чтобы через это не показался предосудительным их Халкидонский собор, потому что Феодарит принимал участие в его рассуждениях и определениях, защищал письмо папы Льва, опровергающее безумие Евтихия и доказал его правоту для непонимающих. Не без влияния факундовой защиты, папа Вергелий в своем новом суждении 11 апреля 548 года говорит о главах очень мягко, оговаривает неприкосновенность и достоинство бывших соборов и ограничивает свое осуждение в отношении Феодорита только его возражениями против глав Кирилла. Страница 82. Страница 82. Но и это суждение папы вызвало протесты по всему западу, и в 549 году Вигелий снова отказался от него. В 551 году Юстиниан возобновляет вопрос о трёх главах в своём исповедании веры. Здесь вопросы о феодарите сводятся к его борьбе против Эфесского собора и против святого Кирилла и к отдельным его выражениям. Вместе с тем Юстиниан подчёркивает признание Халкидонского собора Во время этих колебающихся решений и суждений вопрос понемногу освобождался от монофизического освящения. Окончательное решение он получил на пятом Вселенском соборе. В подробностях своих ход дела на соборе для нас не вполне ясен, но общий смысл соборного решения вполне определённый. Личность Феодорита как человека и учителя и протаива его веры признаны выше подозрения. Но в числе его творений обнаружены такие, которые по разным причинам, по неосторожности и необдуманности изложения языка, должны быть признаны соблазнительными. Собор определил отвернуть то, что нечастиво написал Фёдорит против правой веры и против 12 глав святого Кирилла, и против первого ефесского собора, и что написано им в защиту Фёдора и Настория. Это не было отлучением Феодорита, но означало отрицание догматического авторитета из-за его неудачной полемики со святым Кириллом, что не даёт, однако, права к сомнению в его правомыслии вообще. Такое именно толкование постановлением Пятого собора было дано тогда же Папою, так именно восприняло их и церковное сознание. Феодорит почитается в церкви как блаженный муж среди отцев Халкидонского собора и учителей благочестия, но его богословские суждения приемлются с оговорками, с учётом неточностей и неосторожности в изложении и языке. Глава 2. Сочинение. 1. Фёдорит принадлежит к числу самых замечательных экзегетов древности. Ему принадлежит ряд толкований на отдельные книги, на всех пророков, на Песнь Песней, на все послания апостола Павла. Кроме того, им был составлен э вопросы ответной форме объяснения на избранные трудные места из восьми книжии и исторические книги Ветхого Завета. В своих толкованиях Феодарит опирается на историко-грамматический анализ текста, останавливается прежде всего на его буквальном смысле. При этом принимает в расчёт разночтение греческого текста, нередко обращается и к еврейскому. Впрочем, вряд ли он знал еврейский язык основательно. К крайностям аллегоризма Феодорит относится резко. В аллегорических объяснениях он видит басни неразумных, бред упившихся старух, вымыслы суесловов, страница 83-я. Задача толкователя, он полагает, в том, чтобы проникнуть в тайны Всесильного Духа. И для этого нужно озарение свыше. Беспокойные выражения здесь ни к чему. Но Феодорит не останавливается на простой букве, не отказывается в потребных случаях погружаться в глубину и улавливать сокровенный бисер разумения. В библейском тексте многое сказано применительно, метафорически, и толкование должно вскрыть смысл этих образов и тропов. Значение ветхозаветного обрядавого законодательства нужно объяснять по законам и насканиям. В своём толковании на Песнь-Песнь Федорит возражал отрицателям её богодухновенности, не умевшим проникнуть в смысл и открыть тайну слова всё время поняли, что Феодарит имел здесь в виду э Федора Монсуистиевского, хотя скрыл его имя, но обнаружил его безумство. Отгораживаясь от Феодора, в своём комментарии Феодарит пользуется напротив Оригеном. Кроме иносказательного и нравственного смысла, Феодарит находит во многих ветхозаветных текстах скрытые намёки на христианские истины веры. Так множественное число в рассказе о творении человека он признает за прообраз троической тайны. В купине неополимой видит образ девственного зачатия. Таким образом, у Феодорита сохраняется живая связь двух заветов. Как и для Златоуста, для Феодорита Ветхий Завет есть образ нового типоса. И эта типичность не умаляет исторического реализма. Самые факты имеют преобразательный смысл, самые лица суть прообразы. И ведь в заветом законе всё полно пред указания на царство благодати. От образов должно отличать пророчество. Все пророки провидели то, что осуществилось в церкви но видели и издали, и потому неясно, и в пророческих речах нельзя искать такой же наглядности, как в апостольских творениях. В толковании пророчеств Феодарит старается избежать неумеренного инасказания, и вместе с тем парицает тех, кто прилагал пророчества к каким-либо прежним событиям. Почему толкование их выгодно больше для иудеев, нежели для питомцев веры? Пророчество всегда превышает грани своего времени и указывает за его пределы. Только в царстве благодати пророчество получает полное осуществление. Не все пророчества имеют прямой мессианский смысл. Многие непосредственно указывают на события Ветхозаветные, но при этом на такие, которые сами являются прообразами Нового Заветных, прообразами, а не только знаками. В своих толкованиях Феодорит опирался на предшествующих экзегетов и многим обязанным вместе с тем он оставался самостоятельным и умело сочетал правду Александрийской и Антиохийской школ. В этом отношении он близок к золотоусту, за которым прямо следовал в толкованиях послания апостола Павла. Нужно прибавить, что ещё в древности умели оценить язык и стиль Феодоритовых толкований: ясные, сжатые и чистый. Второе. К числу удачных произведений Феодорита принадлежит его книга против язычников о врачевании эллинских недугов или познании евангельской истины из греческой философии. Это последнее в ряду древних апологий. В середине V века язычество ещё не умерло, и с ним в пастырском обиходе приходилось серьёзно считаться. Феодорит часто ссылается на свои встречи и столкновения с приверженцами языческой мифологии, которые смеялись над христианством, и эти насмешки не проходили без вреда для слабых людей. В целях борьбы Феодорит начинает с положительного раскрытия евангельской истины, в особенности в трудных для языческого сознания вопросах, чтобы устранить вражду от незнания. Противопоставление христианству язычество ярко обличается в своей пустоте и немощи. Ефедрит подчёркивает его беспомощные противоречия, бесплодность и неустойчивость языческой мысли. Картины получаются у него мрачные и не без пристрастия. Вся история эренизма оказывается историей непрерывного возрастания зла, ибо таково коварство лжи, что устранившись от одной тропинки, переходит на другую, ещё более опасную прочеф я дарит, оговаривается, что жившие до пришествия Господа имеют некоторые малые извинения, потому что ещё не всияло солнце правды, и они ходили как бы в ночном мраке, руководимые одной природою. Её благоначертанные древлые письмена стёрлись от греха. Но теперь солнце взошло, и не подобает слепотствовать в полдень. Повторяя прежних апологеттов, Климента Александрийского прежде всего и Евсевия, Феодорит старается в самой языческой мудрости найти опорные и отправные точки для обращения к истинной вере. Он говорит о путях естественного богопознания. Род Авраама получил закон и наслаждался пророческой благодатью. Все же прочие языки, правитель всяческих руководил к благочестию через природу и тварь. По мнению и язычники могли восходить к познанию творцам, повторяет Феодорит из Старой Мысль о заимствониях эллинских мудрецов у Мейсея. В своём изложении Феодорит не очень самостоятелен. Вряд ли всех языческих авторов, на которых он ссылается, он изучал непосредственно. Верней, что он пользовался сводками и сборниками Аэция, наверное, вероятный Плутарха и Парфирия. При всём том, этот Чужой материал, Феодорит сумел расположить в стройную систему, в отличие от своих предшественников. К этому апологетическому труду примыкают 10 больших слов о промысле. Сочинения Феодорита против магов и против иудеев до нас не дошли. Страница 85. Третье. Большую ценность представляют исторические труды Феодорита, его церковная история прежде всего. Она начинается безумством Ария и кончается кончиною достохвальных мужей Феодора и Феодота, епископа Антиохийского, приблизительно на 428-429 годах. Написана она около 449-450 годов. Но нужно думать, что работать над ней, собирать материалы Феодорит начал много раньше. Жиდაгорит продолжает Евсевий и ставит себе задачу описать опущнное. Вопрос об источниках Феодорита труда остаётся спорным. Несомненно, что он пользовался Евсевием и очень обильно Руфиным, вероятно, Филосторгием. Вряд ли он пользовался книгами Сократа и Сузомена труднее определить источники его отдельных сообщений. Не подлежит сомнению, что он пользовался историческими сочинениями Афанасия, извлекал фактические данные у Златоуста и у Григория Богослова. Во многом он опирался на устные предания и рассказы. К соборному материалу он относился с достаточной разборчивостью, но его общее представление о смысле и характере пережитого церковью за изображаемое им столетие исторического процесса, пожалуй, страдают излишней простотой. Он злоупотребляет провинденциализмом и не дает слишком часто ни прагматического, ни психологического анализа, чего, впрочем, по тогдашним историографическим навыкам нельзя было бы и ожидать. При всём том, в церковном смысле описываемых событий он умело разбирается, и в этом отношении превосходит Сократа. У Феодорита истории перестаёт быть только хроникой. В ритме событий он усматривает общий смысл, изображая прошлое как борьбу церкви с ересью арианской. Главную ценность Феодорита в истории для нас составляют сохраняемые им документы только по Феодориту и известные, в том числе известные послания святого Александра Александрийского к Александру Фессалу Никийскому. Сохранил Феодорит и много подробностей из жизни Востока. О жизни своей родной церкви он говорит всегда с теплым чувством. Раньше церковной истории составлена Феодоритом история боголюбцев, вероятно, уже в первой половине 40-х годов. Это ряд образов подвижников из 36-ти, три посвящены боголюбивым женам, совершавших свой путь на востоке в Сирии. Одних Феодорит знал лично, а других говорит со слов очевидцев, которых иногда называет по именам. Были у него и некоторые записи. Рассказы Феодорита имеют полную достоверность, но нужно помнить, что он пишет не историю, а жития, и стремится не к биографической полноте и точности, а к яркости изображения. Он сам сравнивает свои характеристики с памятными изображениями, которые воздвигались олимпийским победителем. Страница 86-я. Мы не телесные черты будем обрисовывать, говорит он, но сделаем очертание мысли, невидимой души и покажем незримую борьбу и сокровенные подвиги. Поэтому он и не стремится к полноте, но старается перебрать различные образы жизни, чтобы дать примеры годные для разных положений. Всё внимание Феодита сосредоточено на внутренней жизни изображаемых им подвижников. Он сообщает мало подробностей о внешней жизни, скуп на хронологические указания. И это не нарушает исторического характера его рассказов. У него изображены живые люди, а не типические образы. В последующей о географической письменности феодоритовая история боголюбцев пользовалась большим вниманием. Симеон Метафраст почти дословно переписывал феодорита. К истории боголюбцев примыкает слово о божественной и святой любви, своего рода философско-богословское заключение к ней. Феодорит хочет вскрыть движущее начало подвижнической жизни и находит его в любви. Любовь к Богу делает подвижников способными простираться далее пределов естества и достигать бесстрастия. Они это всюду приемлют у изявления божественной любви и пренебрегая всем, напечатывают в уме своём возлюбленного и прежде ожидаемого непленения, соделывают своё тело духовным. Это любовь для чёдах к премудрости и для Феодорита поддверники есть прежде всего поклонники истинной мудрости. К историческим сочинениям Феодорита принадлежит наконец его свод еретических басен, в четырёх книгах, составлен уже после Халкидонского собора. Феодорит обильно воспользовался здесь предшествующей ересиологической литературой, всего более Иренеем истории Евсевия, может быть, философу Менами и во всяком случае с вводом синтагмы и полита. Отчасти пользовался он и еретическими книгами, так как читал сочинения Вардесана. О некоторых ересях Феодорит говорил по личному опыту, так как в Сирии ему приходилось встречаться с остатками древних ересей, например, с маркионитами. Федорит недоверчиво относится к легендарным рассказам об еретиках и сознательно избегает передавать соблазнительные подробности. В этом отношении он противоположен Епифанию, трудом которого он, по-видимому, пользовался. Обозрение ересей Федорит доводит до Евтихия, но глава о Нестории, конечно, представляет позднейшую вставку. Нового материала о Феодарите немного. Развитие ереси у него не видно вовсе, так как он стремится дать законченные и неподвижные типы заблуждений. У него получается не история, но система ересей, своднообразт тёмного царства лжи, выстающего против царство Божие. Историческая ценность есиологии Феодарита как источника невелика. 4. Феодорит спорил о вере всю жизнь, и все его догматические творения имели полемические задания и характер. Страница 87-я. По-видимому, в ранние годы он много писал против Риан, против Аполлинария и против Маркианитов. В сохранившихся сочинениях Феодорита немало полемических экскурсов. Феодориту принадлежат два трактата о Святой и Животворящей Троице и о Вочеловечении, изданные кардиналом А майн среди творений святого Кирилла, но ему безусловно не принадлежащие. По содержанию и по богословскому языку они очень близки к бесспорным произведениям Феодорита, и под именем Феодорита их знают и цитируют известные севир антиохийским. Относить их нужно ко времени до 430 года. К эпохи нестрянских споров относится прежде всего возражение Феодорита на главы святого Кирилла. После Фескалского собора Феодорит написал снова большую книгу возражений, из которой дошли только небольшие отрывки, преимущественно у Марии Меркатора. Известный издатель Феодоритовских творений иезуит Гарнье дал этой книге название Пенталога, опираясь на указание Марии Меркатора. Только в отрывках сохранилась до нас апология Феодарита в защиту Феодора и Диодора против святого Кирилла. Догматическое содержание имеют многие письма этого времени. К более поздним годам относится самая интересная догматико-полемическая сочинение Феодарита Эранист или Лохмотник, написанное в диалогической форме. Оно было закончено в 448 году. Феодорит описывает здесь и опровергает нарождающееся монофизитство, и, может быть, он пользовался при этом какими-нибудь письменными монофизитскими источниками. С самым названием Феодорит хочет определить смысл новой ереси. Эронисес от Эронон означает «нищего и попрошайку», который всюду побирается и из чужих клочков составляет пёструю и разноцветную ткань. Такое пестрое и многовидное мудрование Феодорит и видит в монофизитстве. Против Иерониста его православный собеседник защищает неизменность и неслиянность богочеловеческого соединения и нестрадательность божества во Христе. Феодорит старается разъяснить действительно смысл суждения и лечения святого Кирилла и показывает неправильность монофизитского истолкования кирилловой веры. Во mnogом он прямо повторяет святого Кирилла. В противоположность более ранним своим произведениям, здесь Феодарит освобождается от школьной узости и проявляет большую богословскую проницательность. С внешней стороны диалог отличается стройностью и простотою последним четвёртым слоем Феодорит в все логистической форме подводит положительные итоги спорам. При сбирании этических свидетельств Феодорит вероятно пользовался сводом, составленным в 430-431 годах Эладием Толемайским к этим полемическим трудам нужно прибавить сокращение божественных догматов, представляющее собой пятую книгу о врачевании эллинских недугов, страница 88. Это краткий и полный очерк христианской догматики, подкрепляемый преимущественно библейскими текстами. Пятый Феодорит с ранних лет много и постоянно проповедовал непрерывно учил по его собственному вражению. А в своих беседах он не раз упоминает, как проповедник он пользовался большим уважением и почётом. Бывало по окончанию беседы обнимали меня, целовали голову, грудь и руки. Некоторые даже касались колен моих, называя моё учение апостольским, вспоминал он. Остаётся под вопросом, записывал ли он сам свои проповеди. Во всяком случае, сам он на свои писанные проповеди никогда не ссылается. В целом виде, ни одна из его проповедей не сохранилась. Ссылки его противников на его выражение в проповедях нельзя принимать без проверки. Патриарх Фоти читал пять слов феодоритов по хвалу Златоусту, по его отзыву неумеренно хвалебные, и сохранил из них несколько отрывков. Вероятно, с церковного амвона были сказаны слова о промысле. Шестое. Письма Феодарита представляют богатый биографический и общеисторический материал. Их сохранилось очень много. Есть немало указаний на недошедшие до нас сочинения Феодарита. Рукописные предания о сочинениях Феодарита не исследованы критически в достаточной мере, в особенности это касается сирийской литературы. Во всяком случае Феодарит принадлежал к числу самых плодовидных и разносторонних писателей древности по суждению хотё, он сочитал простоту слога и его изящество, хотя и не был элином по рождению. Глава 3. Исповедание. 1. В своём христологическом исповедании Феодорит искал средний путь, путь евангельских догматов. Он старался твёрдо держаться предания. Но ему пришлось богословствовать в споре. В этом споре он оказывается представителем антиохийской школы, в христологии которой сказалось с самого начала напряжённое отталкивание от аполинаризма. Первое изложение своих христологических воззрений Феодорит дал в трактате о вочеловечении Господа. В нём чувствуется резкое отталкивание от Аполлинария. Феодорит прежде всего показывает полноту человечества во Христе, его неизменность в соединении. Он исходит из факта домостроительства, как из дела и сдела и откровение божественного милосердия и любви. Только при восприятии полного человечества с разумною душою достигается спасение. Если бы Спаситель не был Богом, тогда спасение не осуществилось. Страница 89. Если бы он не был человеком, то его страдания, его спасительная страсть были бы для нас бесполезным. Отсюда Феодарит приходит к исповеданию Христа Богом и человеком в соединении естеств он мыслит нераздельным. Два естества соединены в едином лице, в единстве жизни. Нужно заметить, что Феодорит резко различает понятие лица и ипостасии. И ипостасис для него остаётся синонимом фейсис. Воплощение есть в восприятии и восприятии всецелого человека. Образ соединения божественной природы или формы с человеческой, Феодорит обозначает как вселение, связь, общение, единство. В человеке, в ведьмам, скрыто обитало слово, как в храме, и проявлялось в нем своими действиями. Божество нераздельно соединено с человечеством, но Феодорит прежде всего подчёркивает различие естеств, особенности естества. Мы не разделяем домостроительство на два лица и не проповедуем двух сынов вместо единородного, но учим, как научены, что два естества, диофисеис и иное божество, и иное человечество. Иное сущие и иное сделавшееся, иное образ Божий и иное образ человеческий. Тот воспринявший, этот воспринятый. Феодорит резко различает эти две стороны. Так об искушении Христа он говорит. «Ведется не Бог Слово, но воспринятый Богом Словом от семени Давида храм, образованный Духом для Бога Слово в Деве храм». Поэтому и пресвятую Деву он называет сразу и Богородицей, и Человекородицей. Последним именем, потому что действительно родила подобного себе, а первым, потому что образ Божий был соединён с образом раба. Феодорит упо видимо представлял, что только соединение обоих имён исключает всякий намёк на нечистивое слияние естеств. Во всех этих формулировках с чрезмерной резкостью подчёркнута особенность и самостоятельность человечества во Христе, как бы особого человека. А вместе с тем понятие единого Лица недостаточно на тогдашнем языке выражало полноту соединения. Перенесение имён Феодорит старательно избегал. Это делало неизбежным его отрицательное отношение к афатизмум святого Кирилла. Второе В заключениях на главу святого Кирилла Феодорит прежде всего возражает против понятия ипостасного или естественного единства и противопоставляет ему понятие истечения или соединения. За странным и чуждым понятием единства по ипостаси он подозревает мысль о слиянии, уничтожающем особенности соединяющихся естеств о ведьникновение чего-то среднего между плотью и божеством. Так что бог уже не бог, и храм воспринятый не храм. В понятии естественного единства Феодорит усматривал подчинение божества необходимости. Страница 90. В понятии природы физис Для него резко выступал момент неизбежности и принудительности. Природа есть, по его определению, ничто движимое необходимостью и лишённое свободы. По природе совершается то, что не по воле. Если таким образом произошло природное соединение образа Бога и образа раба, заключает Феодорит, то Бог словом вынужден был необходимостью, а не подвигся человеколюбием соединиться с образом раба. И законодатель всегда находится в необходимости следовать законам природы. Противоположность понятию естественного соединения Феодарит оттеняет свободу истощания сына Божьего по намерению соединившегося с природою, взятую от нас. Соединение предполагает различие, соединяется разделённый И потому Феодорит не доумевает, как может Кирилл отказываться разделять ипостаси или природы. Он упускал из виду, что святой Кирилл открыто разумел под ипостассией или природою лицо. Испредуя единство лица, Феодорит не делал отсюда всех необходимых выводов, разделяя евангельские речения между двумя природами. Он ослаблял истину единства. Все удивительные речения он относит к образу раба. И получается впечатление, что он разумеет при этом особое лицо, особого субъекта. Это впечатление усиливается тем, что Феодорик настойчиво и постоянно говорит о человеческой природе как о воспринятом храме. Он хотел этим только исключить всякое слияние, превращение или изменение он говорил в действительности больше, чем хотел сказать. Он называл Христа богоносным человеком, оговаривая впрочем, что он всецело обладает единым божеством сына. Поэтому и родившийся младенец называется Эммануилом, и богом неотделённым от человеческого естества, и человеком нечуждым божества. Младенец называется Эммануилом по той причине, что воспринят Богом. Образ Бога принял образ раба. Феодарит отмечает, что восприятие совпадает с зачатием, но при этом он переходит в верную грань, допуская параллелизм выражений. Бог не отделённый от человечества, и человек не чужды божества. В действительности это противоположные и несовместимые отношения. У Феодорита остаётся неясным, воспринял ли Бог слово человеческое естество или человека. Он разумел первое, исповедуя единое лицо, но его можно было понять скорее во втором смысле. В частности это сказывается в выражениях Феодорита на десятую главу. Он отказывается сказать, что сам Бог Слово был первосвященником и ходатаем нашего исповедания. Кто это, который совершен подвигами добродетелей, а не по естеству? Кто это обнаружил по виновению, не зная его, пока не испытал? Кто это жил в благоговении, с воплем крепким и со слезами приносил моление, не имея сил спасти себя, но молился могущему его спасти и просил освобождения от смерти. Спрашивает Феодорит и отвечает: "Не Бог Слово, который бессмертен, бесстрастен, бестелесен, но это то, что он воспринял от семени Давидова" страница 91. Оно получило имя священника по чину Мелхиседекову, облечён он в немощь нашей природы и не есть всемогущее слово Божие. Это тот, который произошёл от семени Давида и непречастный никакому греху соделался святителем нашим и жертвою, принесши за нас самого себя и нося уже в себе слово Божие суще от Бога, соединённое и неразрывно связанное с ним. Таким образом заключает Феодарит в замечаниях на двенадцатую главу: "Пострадал не Христос, но человек, воспринятый от нас словом". Фиодорит защищает здесь бесспорную истину о непречастности слова страданием и изменением по божеству. И это даёт ему возможность с совершенной чёткостью раскрыть полноту и действительность человеческих переживаний во Христе. В России даже отдельные догматические оттенки но при этом у него остаётся недостаточно подчёрнутым единство Христа, сущего во образе Божьем и принявшего немощи плоти в собственном, действительно усвоенном человеческом естестве. Человечество как бы обособляется в изображении Феодорита в особого субъекта, в особого первосвященника, В возражениях Феодарита на главы Кирилла сказывается недостаточность его богословского языка и вместе с тем связанность раз усвоенной терминологией, в некоторой он уже не может мыслить. Школьные схемы лишают Феодарита свободы и неотчётливость богословских представлений ещё более усиливается близорукой подозрительностью к гномимам аполлинеристоческим соблазнам. Феодорит не замечал, не сумел заметить, что и он, и святой Кирилл говорят об одном и том же, об одинаково веруемом истинном Христе, хотя говорят и по-разному. И увлечён и стремлением против мнимого слияния подчеркнуть различия, он не видел, что образ выражения святого Кирилла позволяет более чётко раскрыть исповедуемое и феодоритам единство, для чего у самого феодорита просто не хватало слов. С этим связано существенные различия в образе описания психологических фактов. Кирилл и Феодорит одинаково пользуются аналогией человека, соединённого из души и тела в единое живое существо. Но для святого Кирилла эта аналогия разъясняла единство, для Феодорита двойство. Постетствии сам Феодариц осознавался, что в борьбе с противником впал в некоторую неумеренность, в неравномерность, но что только необходимость произвела некоторую неумеренность в разделении. Он стремился к чрезмерной логической определённости и недостаточно чувствовал антиномичность богочеловеческой тайны. В главах Святого Кирилла он не всё понимал. Это чувствуется во многих его репликах, когда он как бы ломится в открытую дверь, и это заметил уже и сам Кирилл в своем разборе феодоритовых возражений. Признаюсь, я сначала думал, что он понимает смысл глав и притворяется в незнании, и этим угождает кому-то. Теперь я верно знаю, что он действительно не понимает. Страница 92-я. Сразу после Эфесского собора Феодорит пишет обширный догматический послание к монахам Ефратсии, Остроини, Сирии, Кивике и Феникии в нём он горько жалуется на злостные порождения египетские, пришедшие, по его мнению, от горького корня Аполинария, и в то же время предлагает вполне точное исповедание, исповедуем Господа нашего Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным человеком из разумной души и тела, родившимся прежде веков от Отца по Божеству, а в последние дни нас ради и нашего ради спасения от Марии Девы, одного и того же единосущным Отцу по Божеству и единосущным нам по человечеству. Ибо совершилось соединение двух естеств. Почему мы и исповедуем одного Христа, одного Сына, одного Господа? и не разделяем единство, но веруем, что совершилось оно неслиянно, и приносим ему единое поклонение, так как веруем, что соединение произошло в чреве Девы с самого зачатия. Но в главах святого Кирилла он всё ещё продолжает видеть нечестивое умствование. Феодорит упорно стоял на антиохийское словопотребление. Верно, что во многом он преддварял Халкидонский орос, но Халкидонские отцы исповедали соединение двух естеств в едином лице и единой ипостаси. И у них понятие лица через прямое отождествление с понятием ипостаси совершенно освобождалось от той неопределённости, которая была свойственна ему в тогдашнем и особенно в восточном словупотреблении. У Феодорита же сильно выражено двойство естеств или ипостасий и неотчётливое единство без определений или как единство лица, но не ипостасии. Ту же неопределённость он вносил, постоянно соединяя имена Богородица и Человекородица, не замечая, что последнее выражает или нечто бесспорное, или слишком много. Третье, В борьбе с нарождавшимся монофисизмом Феодорит снова высказывается в своём иеранисте, и высказывается более систематично и полно. Весь смысл таинства в воплощении, в восприятии плоти, без всякого немыслимого и невозможного применения, в котором Бог Слово перестал бы быть тем, был У Феодорита воплощение мыслится в широкой сотриологической перспективе. Тварцу надлежало для обновления истлевшего образа воспринять все целое естество. Поэтому Христос является вторым Адамом, и его победа, нашу победу и новая жизнь, сообщённая соединением с Богом Словом, распространяется на весь род человеческий. Воскресение Христа открывает для всего человечества свободу от смерти. Страница 93. Отсюда становится ясной необходимость полноты обоих естеств и действительность их соединения. Наименование человек поясняет, что я дарит. Есть наименование естества, и умолчание о нём есть отрицание этого естества. Отрицание же от естества Есть уничтожение страданий Христа. Ан уничтожение всего делает спасение призрачным.